Дождавшись, когда солнечный диск целиком показался из-за горизонта, я закурил, отпил воды из фляжки и помочился. Как там сейчас, в Японии? Я представил наш город в начале мая. Аромат цветов, лепет реки, облака в небе. Вспомнил старых друзей, семью. Сладкий вкус нежных рисовых лепешек, завернутых в дубовый лист. Я, в общем-то, небольшой любитель сладостей, но тогда мне до смерти захотелось лепешек. За это я отдал бы половину своего годового денежного удовольствия. Подумав о Японии, я почувствовал себя на краю света. Но почему мы должны, рискуя жизнью, биться за эту необъятную бесплодную землю, не имеющую почти никакой ценности ни для военных, ни для промышленников, где нет ничего, кроме грязной травы и клопов? Я готов был сражаться и умереть за родные места. Но отдать единственную жизнь, подаренную человеку, за голую пустыню, не способную родить ни зернышко. Полная нелепость! Ямамото вернулся на следующий день, на рассвете. В то утро я опять стоял в карауле и рассеянно смотрел на реку, когда позади послышались звуки, напоминающие лошадиное ржание. Я быстро обернулся, но ничего не увидел. Выставил винтовку и стал пристально вглядываться в ту сторону, откуда донесся шум. Сглотнул слюну, так громко, что сам вздрогнул. Палец дрожал на спусковом крючке. До сих пор мне ни разу не приходилось ни в кого стрелять. Спустя несколько секунд через гребень песчаного холма перевалила лошадь, на которой сидел Ямамото. Не снимая пальца со спуска, я огляделся, но больше никого не увидел, ни приезжавшего к Ямамоте Монгола, ни вражеских солдат. В небе на востоке зловещей каменной глыбы висела большая белая луна. Ямамот, похоже, был ранен в левую руку. На ней была повязка из пропитавшегося кровью носового платка. Я растолкал Хонду, чтобы он приглядел за лошадью. Видно, она пробежала долгий путь, тяжело дышала и была вся в поту. Хаманов встал вместо меня на часы, а я взял аптечку и занялся рукой Ямамото. Пуля прошла на вылет. — Кровотечение прекратилось, — сказал Ямамото. Он оказался прав. Пуля, к счастью, правда, пробила только мягкие ткани, не задев кость. Я снял его повязку из носового платка, продезинфицировал рану спиртом и перевязал. Пока я проделывал это, Ямамото даже не поморщился. Только над верхней губой выступили еле заметные капельки пота. Промочив горло водой из фляги, он закурил и глубоко с удовольствием затянулся. Потом достал браунинг зажал его подмышкой и, вынув обойму, ловко одной рукой снарядил ее тремя патронами. «Лейтенант, немедленно уходим отсюда. Перейдем на ту сторону и двинемся на наблюдательный пункт манжурской армии». Быстро, без лишних слов, мы свернули лагерь, сели на лошадей и двинулись к переправе. Я не спрашивал у Ямамото, что с ним произошло и кто в него стрелял. По своему положению я не мог задавать таких вопросов, но если бы даже мог, он вряд ли бы мне ответил. Тогда у меня в голове сидела только одна мысль — как можно скорее выбраться с территории противника, перейти на правый берег Халхенгола, где можно чувствовать себя в относительной безопасности. Мы погоняли лошадей по травянистой равнине. Все молчали, Но думали об одном — удастся ли нам благополучно перебраться на ту сторону. Если монгольский патрульный отряд доберется до моста раньше нас, тогда конец. Шансов выбраться из этой заварухи не оставалось никаких. Помню, подмышки стали мокрыми от пота. «Лейтенант, в вас когда-нибудь стреляли?» Обратился ко мне Ямамут после долгого молчания. «Нет», — ответил я. «А самому приходилось стрелять в кого-нибудь?» «Нет», — повторил я снова. Какое впечатление произвел на него мой ответ? Зачем он задавал эти вопросы? Я так и не узнал этого. А вот здесь документы, которые нужно доставить в штаб. — проговорил Ямамот, положив руку на сидельную сумку. «Если это будет невозможно сделать, их надо уничтожить, сжечь, закопать в землю. Но что бы ни случилось, они не должны попасть в руки врага. Что бы ни случилось, это наша самая главная задача. Хочу, чтобы вы это поняли. Это очень, очень важно. Я все понял». Ямамот пристально посмотрел мне в глаза. Если мы окажемся в безвыходном положении, первым делом пристрелите меня и без всяких колебаний. Я застрелюсь сам, если смогу, но если из-за руки не сумею покончить с собой, тогда стреляйте вы. И наверняка, чтобы насмерть. Я молча кивнул. До переправы мы добрались еще засветло и стало ясно, что мучившие меня дорогой опасения имели под собой основания. Там уже расположился небольшой отряд монгольской армии. Мы с Ямамото взобрались на невысокий холм и стали по очереди наблюдать в бинокль. Восемь человек, не так уж много, но вооружение они имели чересчур внушительное для пограничного дозора. У одного был автомат. На небольшом возвышении стоял станковый пулемет, обложенный мешками с песком и повернутый дулом к реке. Понятно, они обосновались на этом месте, чтобы не дать нам перейти на тот берег. У реки разбили палатки, в землю вбили столбы, к которым были привязаны десять лошадей. Судя по всему, монголы не собирались уходить, пока не поймают нас. «А нет ли какой-нибудь другой переправы?» — поинтересовался я. Оторвавшись от бинокля, Ямамут посмотрел на меня и покачал головой. «Есть, но слишком далеко. Верхом понадобится два дня, но у нас нет столько времени. Так что остается переправляться только здесь». «Вы имеете в виду ночью?» «Именно. Ничего другого не остается».